Вестником неприятности оказался Гнус. Выскочив из кустов, он, задыхаясь, сообщил нехорошую новость. «Тут! Тут! Они впереди!» «Кто?» — не понял Андрей. «Дистрофики их очень много, и с ними обезьян целая куча идут прямо к нам! Хайты идут!» У Андрея все опустилось. Он в один миг просчитал все варианты. Впереди лысый склон на нем не спрятаться от вражеских глаз. Сейчас беглецы пробирались через полосу кустарника, поэтому их еще не заметили. Но это тупик. Трилы, даже если не заметят людей, обнаружат следы, так как явно идут к спуску, который беглецы только что преодолели. Бежать? Куда? Догонят да ведь, от этих шустрых тварей не уйти, да и не побегаешь, прижмут к этому обрыву мгновенно. Бой принимать бессмысленно, на них даже большой толпы не надо, десятка аборигенов хватит. Кинуться назад, в проход, и там как-то попытаться оторваться. Не оторвешься. В скорости люди сильно уступают врагам. Будь дело под вечер, еще можно понадеяться на темноту, но... «Ну разве это справедливо? В шаге от конца пути попасть в такой тупик!» Рита, перекинув из-за спины связку дротиков, зашагала назад. «Ты куда?» Не оборачиваясь, она непреклонно заявила «Вы как хотите, но я к ним в лапы попадать не собираюсь». «Вот же дура! Ты всерьез думаешь, что они дадут тебе уйти?» «Нет, не думаю. Я не ухожу. Залезу на ту скалу, что в начале спуска торчит, и пусть они попробуют меня там достать. Тогда подожди, я с тобой». Гноз, шмыгнув носом, поспешно затараторил. «Я тоже с вами. Только сперва Сержа позову. Он там остался сидеть. За ними смотрит. Он тоже пойдет. Я сейчас, мигом». Андрей, услышав за спиной шум от множества ног, обернулся. Все шагали за ним назад по собственным следам к скале, на которой их не достану. Безумная диаритм мгновенно заразила весь отряд.